Глава 15. Неожиданно на помощь Билли и Уилксу пришел еще один сторонник майора Поуэлла, тоже вооруженный карабином. Втроем им уже ничего не стоило арестовать четырех мужчин и женщину, оказавшимися ярыми последователями Спирса, во всяком случае по утверждению Поуэлла. По большему счету Уилкса даже не интересовало, действительно ли майор говорит правду. Просто в их ситуации любая ошибка могла обойтись слишком дорого. В конце концов, Поуэлл не думал никого убивать. «Что за дела, Капрал?» — поинтересовался один из пленных. «Смена караула. А если проще, то дело вот в чем. Спирс смещен. Теперь базой командует Поуэлл. Еще вопросы есть?» Пятеро арестованных переглянулись. Потом посмотрели на карабину Илкса. Это бунт, капрал, и за это Спирс доберется до твоей задницы, — не выдержала женщина. — Да ну, в таком случае интересно, как долго вы собирались, ничего здесь не нарушая, ждать, пока генерал не отправит вас на корм своим милым щенкам? Или вам неизвестно, что кое-кто уже стоит здесь, оплетенный слюной этих гадин, а? — спросил Уилкс махнув рукой влево на хорошо укрепленную стену, за которой совсем неподалеку находился отсек чужих. Уилкс видел, что эта пятерка обдумывает его слова. «Если Спирс вернется и снова возьмет командование, они будут сидеть по уши в дерьме в случае сотрудничества с восставшей стороной, ибо генерал был не из тех, кто прощает». Однако, если на коне будет теперь Поуэлл, он никогда никого не отдаст чужим. Конечно, наиболее хитрый ловкий десантник предпочел бы сейчас просто отсидеться тихо в углу и подождать, посмотреть, как развернутся события. С другой стороны, по мнению Уилкса, ловкий десантник должен был бы сообразить, что восстание для него — единственный шанс. Ибо рано или поздно всем людям предстоит отправиться в качестве белковой закуски к новым войскам Спирса. Ведь те трое, что дезертировали, удрали только от того, чтобы не быть употребленными ни в качестве пищи, ни в качестве подопытных кроликов. Впрочем, колониальные десантники никогда особо не славились высоким интеллектом, поэтому на всякий случай в руках у него, у Илкса, — Оружие? Ибо даже курица предпочтет умереть в неопределенном будущем, чем сложить голову прямо сейчас. — Сдается мне, это все ваши штучки, капрал, — наконец произнес один из десантников. — Мои. А теперь давайте направимся на общее собрание и поживей. Неожиданно свет замигал сопровождаемый звуком закрывающихся герметических дверей. Это была работа Бюллера. Электричество выключилось едва ли не на полсекунды. Но, к несчастью, этого мгновения хватило самому крупному из арестованных, чтобы посчитать темноту удобным случаем. Он бросился на Уилкса. Первым побуждением Уилкса было выстрелить в сопляка. Тот был крупным и медлительным. И у Капрала было достаточно времени для того, чтобы всадить ему пулю в живот. Но убить десантника только за то, что тот выполняет свой долг, было делом недостойным для такого человека, как Уилкс, который сам прослужил в армии большую часть своей жизни. К тому же новоиспеченный мятежник и сам не раз поступал так же, как этот уволень, и поэтому Уилкс никого убивать не стал». Капрал просто отступил влево и резким движением правой ноги ударил нападавшего прямо в солнечное сплетение. Затем, пока еще тот не упал, нанес второй удар под колено, отчего нога нападавшего как-то странно загнулась. Сухожилия и хрящи порвались, и десантник, взвыв от боли, повалился на пол. Преданный по уволу человек немедленно поднял карабин взяв на прицел всех остальных пленников. «Отставить! Не стрелять! В этом нет необходимости!» — спокойно приказал Уилкс. Вооруженный десантник с любопытством посмотрел на Уилкса. «Мои люди контролируют все жизненное обеспечение базы», — пояснил Капрал. «Если со мной что-нибудь случится, то все вы останетесь без отопления и воздуха, закупоренные, как в бутылке». И без кодов для выхода. Для того, кто хочет умереть, самый хороший способ — это тронуть меня хоть пальцем. И в знак полной уверенности в своих словах Уилкс опустил карабин. Четверо арестованных все еще стояли в нерешительности. Одно дело быть убитым в бою и умереть без хлопот, совсем другое — валяться на полу, хватая ртом воздух который постепенно заменяется чистым углекислым газом. Вещь малоприятная. Никто не будет сопротивляться, Капрал. Вы нас убедили? Отлично. Тогда поднимите эту фифу и пошли. Четверо нагнулись, чтобы помочь раненному товарищу. Вот и славно. Впрочем, Уилкс и не сомневался, что здесь все пройдет достаточно гладко. Билли видела, что операция спланирована Уилксом очень разумна. Он постоянно держал под своим контролем все. Двигаясь по станции, Капрал умело пользовался магнитной картой и ключевыми кодами, чтобы открывать все герметические двери. Однажды, обнаружив за дверью троих десантников, Уилкс пошел вперед не сам, а пропустил арестованных с поднятыми вверх руками, чтобы те сразу прояснили ситуацию. Угроза же была проста до неприличия. Бросайте оружие или замерзайте в темноте, дыша пустотой. Про то, что Билли тоже было обещано оружие, Уилкс, должно быть, забыл. Да и оружия было пока еще не так уж много. Пара карабинов да несколько пистолетов, отобранных у караульных. Неожиданно обнаружилось, что Спирсу не нравилось быть окруженным людьми с оружием. Возможно, он прекрасно понимал, что соблазн вогнать в него пулю у многих был слишком велик. Через несколько часов Капрал собрал около тридцати человек. Он считал, что половина из них поддерживает генерала. «Куда мы идем?» — поинтересовалась Билли. «В главный зал, чтобы там разделить этих придурков на наших и не наших». «Поуэлл сказал мне, что на базе 175 десантников, 48 ученых и медиков, пара андроидов и 15 рабочих роботов. С собой у Спирса взвод, 25 человек. Мы не можем оставить на свободе никого, чтобы не попасть между молотом и наковальней. Придется собрать еще очень много народу, человек 200, а то и больше», — протянула Билли. А было еще больше. Поуэлл говорит, что первоначально на базе служило около пятисот десантников. Не хочешь ли отгадать, куда подевалась половина? Билли сглотнула комок и в горле у нее запершила. Спирс скормил чужим более четырехсот десантников и колонистов вместе взятых. Господи! Больше похоже на дьявола, сказал бы я. «Если б верил в подобные вещи, детка!» Билли с ужасом подумала, что человек, который был способен придать такое количество соплеменников столь страшной смерти, непременно душевно больной. «Так должно быть и есть», — подтвердил Уилкс, и только тогда Билли поняла, что произнесла свое обвинение вслух. «Но теперь волноваться нечего. Мы положим этому конец». Полуэлл говорит, что врачи, которые на нашей стороне, знают, как быстро уничтожить всю собранную здесь нечисть. Мы просто потушим их, как свет. Словом, как только мы изолируем всех сторонников генерала, это место превратится в кладбище чужих. С атмосферным процессором чуть сложнее, но мы здесь что-нибудь придумаем. В конце концов, смерть за смерть. «Просто взорвем все к чертовой матери!» Одна из арестованных неожиданно услышала последнюю фразу. «Вы не сделаете этого! Атмосферный процессор стоит биллионы долларов! К тому же нам необходим кислород!» Эх, сестра, этот планетоид — настоящая помойка! Даже если мы превратим этот процессор в пыль, некоторые из тварей спрячутся где-нибудь до лучших времен!» Они могут очень долго жить без пищи, без воды, даже без воздуха. Они могут находиться в спячке годами, просто ожидая того момента, когда какой-нибудь дурак сам явится к ним на обед. Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, это убить всех, кого обнаружим, и отправиться во свояси, на стерилизованных кораблях, разумеется». — Значит, вы оставите землю, оккупированной гадинами, уничтожив единственный способ победить их? Уилкс посмотрел на женщину, как на помешанную. — И вы купились на это дерьмо? Вы действительно считаете, что Спирс собирается спуститься на землю и очистить ее, встав во главе армии прирученных чудовищ? — Он знает, что делает, — сухо отрезала женщина. Уилкс даже опешил. «Давай-ка вперед, сестра! Если ты считаешь, что генерал прав, значит и сама такая же сумасшедшая!» Спирс уже давно понял, события частенько развиваются так, что выходят из-под контроля. С того момента, как захлопнулась ловушка магнитной бури, у него не оставалось другого выбора, кроме как заняться теоретическими разработками. И он принялся создавать компьютерные сценарии, нарисовал новую войсковую эмблему, а потом, плюнув на теорию, отправился в тир, наскоро оборудованный в пустом коридоре. Все было максимально просто, без всяких голографических атакующих, которые правдоподобно скрючиваются и падают, когда в них попадаешь, и компьютерных выстрелов из невиданного фантастического оружия. Но, тем не менее, получилось все замечательно. В десяти метрах от того места, где стоял Спирс, в дверном проеме скрылся солдат. «Бросай!» — крикнул генерал, и рука его метнулась к кожаной кобуре. Спрятавшийся десантник подкинул в воздух консервную банку так, что она от уровня глаз ленивой и плавной дугой стала подниматься к высокому потолку. Яркий красный пластик размером с небольшой мусорный бачок медленно плыл в разреженной гравитации коридора. Настоящего притяжения здесь можно было добиться, только имея хорошего программиста на генераторе, у которого, к тому же, уйма свободного времени. Но ни тем, ни другим Спирс сейчас не располагал. Генерал выстрелил. Пуля ударила в банку в самой высокой точке. Но при пониженной гравитации и таком калибре банку просто отшвырнуло в сторону. Он выстрелил еще дважды, и только тогда почувствовал слабый аромат консервированных фруктов. Грохот выстрелов наполнил помещение, но Спирс вышел на позицию с волчьими ушами, электронными глушителями, пропускавшими нормальные звуки, но задерживающими любой грохот, превышающий 80 децибел. «Отличная стрельба, сэр!» — сделал комплимент невидимый десантник. Спирс прокашлялся. «Вот дерьмо кошачье! Такую цель и на таком расстоянии паразиты полуслепой солдат!» «В следующий раз бросай ниже! Готов? Бросай!» Эхо выстрелов взобилось со стены коридора, когда пули генерала нашли цель. На этот раз это была банка из желтого пластика размером с голову. Колбасный фарш, если Спирс не ошибался. И стрельба была действительно неплохой. В главном зале Уилксу и Билли присоединился и поунул. «Майор...» «Здесь удалось собрать всех сторонников Спирса, за исключением тех, кто отправился с ним», — ответил Поувел. «И потому вы проиграли, майор!» — крикнул кто-то из толпы. «Генерал вытрет вами и вашими мятежниками пол, когда вернется!» «Возможно. Но все же я решил рискнуть и намерен всем вам предоставить свободу выбора. Те из вас, кто продолжает хранить верность генералу Спирсу, И его сумасшедшим представлением отойдите влево. Те же, кто будет подчиняться моим приказам, до тех пор, пока мы не войдем в контакт с высшим командованием и не получим официальную оценку ситуации, соберитесь справа, у кормовой стены. Доки и корабельные ангары были, конечно, значительно более просторными помещениями. Но все же этот зал оказался лучше всего приспособлен для собраний. Двести с лишним человек загудели, как набегающий вал, обращаясь одновременно ни к кому и ко всем. «Поуэлл окончательно выжил из ума! Я не собираюсь отправляться на съедение ублюдкам! Кто здесь основной заправила? Капрал, что ли? А в любом случае нам хана! Черт! Я все-таки иду с майором!» Уилкс молча смотрел, как мужчины, женщины и андроиды выбирают свою судьбу. Роботы в счет не шли, они выполняли то, что им приказывали. Впрочем, выбора не было у и андроидов. Они изначально запрограммированы на подчинение высшему позванию офицеру. А после ухода спирса на базе таким оставался Пауэлл. Человеческая толпа постепенно разделилась на два приблизительно равных отряда по обеим сторонам зала. Большинство медиков оказалось на стороне майора, возможно, потому что постоянное изучение чужих кое-чему их научило. Множество из указанных в списках по УВЛа солдат тоже подошло к кормовой стене, в то время как офицеры, то есть пара лейтенантов и капитанов, и большая часть капралов присоединилась к группе Спирса. Они обычно занимались всеми повседневными делами в военных организациях и потому всегда больше верили в дисциплину, чем в обещания. Офицеры же поддерживали друг друга уже только потому, что они офицеры. — Я не верю, что за ним пошло так много, — тихо проговорил Повыл. — Дьявольщина! «Я никак не думал, что так много пойдет за вами. Что будем с ними делать?» — осведомился Уилкс. «Посадим под замок. Конечно, будет немного тесновато, но тут ничего не поделаешь». «А как с перебежчиками?» «За ними надо серьезно присматривать. За исключением лично вас и еще нескольких. Всем остальным я верю только тогда, когда в руках у меня оружие». «Понял» кивнул Уилкс. «Ну и отлично. Итак, вы, мужчины и женщины справа, приступайте к своим обычным обязанностям. Держите свои передатчики наготове. Настало немного меньше, но работа должна продолжаться». «А что с генералом?» — спросила вдруг Билли. «Да-да. Есть ли на базе какое-нибудь противовоздушное оружие?» — подхватил Уилкс. «Нет». «Мы никогда не ожидали атаки с космоса. На некоторых краулерах и хопперах установлено легкое автоматическое оружие, 20-миллиметровые пушки. Достаточно, чтобы сбить небольшой транспортер для перевозки войск. Как можно скорее пошлите на батарею того, кому доверяете, и кто умеет хорошо стрелять. Лучшим способом остановить Спирса». Будет уничтожение его еще до того, как он сообразит, что попал в переделку. «Я все же предпочел бы взять его в плен», — тихо ответил майор. «При всем моем к вам уважении возражаю. Пока Спирс жив, он опасен. Если он вернется сюда, на базу, он сразу же получит армию размером не меньше вашей. К тому же он контролирует чужих». «Вы сами утверждали, что королевы уже узнают его. Разве не так?» «Это верно», — тяжело вздохнул Повел. «Мне самому не хотелось бы отправлять на тот свет десантников. Я слишком много занимался такими делами в прошлом. И больше не хочу. Но ведь вы сами наняли меня для этого, так? Для самой грязной работы?» Майор прикрыл глаза и кивнул. «Да. Отлично». «В таком случае занимайтесь базой, майор, а Спирса предоставьте мне!» Поуэлл кивнул еще раз, и Уилкс отвернулся. Мягкосердечный майор не хотел отдавать приказы расстреливать генерала, но если Уилкс сам возьмется за это, он молча отойдет в сторону. Ладно, иного выхода все равно нет. «Пошли, Билли!» «Мне будет легче, если ты меня поддержишь». «А что с Бюллером?» «Все в порядке. Он контролирует жизненное обеспечение базы, пока ситуация окончательно не прояснится». «И куда мы идем?» «Поприветствовать Спирса на домашней вечеринке. Как только он исчезнет, мы погрузим всех его любимчиков в вечный сон». «Слава богу!» «Как бы не так. Пошли!»